Отечественная война сильно повлияла на характер и взгляды государя, и вторая половина его царствования была мало похожа на первую. Никаких преобразований в государственном управлении уже не делалось. Александр стал задумчив, почти не улыбался, начал тяготиться своим положением монарха и несколько раз выражал даже намерение отказаться от престола и удалиться в частную жизнь. В одной лишь религии он находил утешение и облегчение своих душевных тревог. В последние годы царствования император много путешествовал и при этих поездках часто посещал монастыри, вступал в продолжительные беседы с духовенством, видел, между прочим, и знаменитого подвижника Серафима Саровского. Александр глубоко увлекся и религиозно-мистическими учениями вообще, принимал у себя во дворце представителей этих учений и подолгу разговаривал с ними. Всякие торжества и развлечения при дворе были прекращены. Половину времени император проводил в царском селе, а другую половину в путешествиях по России и за границей. Он побывал на Валамских островах, в Финляндии, в Архангельске, на юге, словом, во всех частях своего государства. Борьба с Наполеоном, оставление и пожар Москвы, страдания народа при нашествии на Россию Великой Армии сильно повлияли на впечатлительную душу императора. Впоследствии к этому присоединились и ужасы страшного наводнения, затопившего Петербург 7 ноября 1824 года, когда вода стояла даже на Невском проспекте, и тысячи беднейших жителей столицы остались без крова, обреченные на голодную смерть. А сотни погибли в волнах бушевавшей стихии. Александр щедрой рукой оказывал помощь пострадавшим и облегчал их горе и нужду. В последние годы царствования Александра I, особенной близостью к императору и неизменным его расположением, пользовался граф Аракчеев, ставший единственным докладчиком государю всех дел по управлению. Аракчеев тоже был очень религиозен, и эта черта еще более сближала его с императором. По происхождению мелкий дворянин Аракчеев по окончании курса в кадетском корпусе поступил на службу в Гатчину, в полк отца Александра, тогда наследника престола Павла Петровича. Здесь он быстро выдвинулся безграничной преданностью цесаревичу, аккуратностью и исполнительностью. Вступив на престол, Павел возвел своего любимца в графское достоинство, щедро наградил поместьями и поручил его заботам армию. Впрочем, за исключительно жестокое обращение с подчиненными, Павел три раза лишал Аракчеева всех должностей, и удалял от себя. Но потом прощал его и восстанавливал в прежней должности. Александр сблизился с Аракчеевым еще в Гатчине. Он хорошо видел все недостатки Аракчеева, считал его человеком жестоким и непросвещенным, но ценил в нем бескорыстие, искреннюю преданность и усердие в исполнении служебных обязанностей. К концу царствования граф Аракчеев сделался самым доверенным лицом государя. Все доклады министров, все распоряжения императора проходили через него. Управляя всеми государственными делами, Аракчеев особое внимание обратил на устройство армии. По его мысли были образованы так называемые военные поселения крестьян на казенных землях в губерниях Новгородской, Харьковской и Херсонской. В этих поселениях Аракчеев хотел соединить отбывание воинской повинности крестьянами с занятием земледелием.